Глава 38. Бейсболка. Полковник Гущин выслушал Клавдию Мамонтова и Макара, позвонивших ему сразу, как они покинули Морозовское родильное отделение. И долго молчал. Пауза так затянулась, что Макар, они разговаривали по громкой связи во внедорожнике, не выдержал. «Федор Матвеевич, оба дела сошлись в одну точку. Убийство Анны Лаврентьевой и ее сестры...» И наша безумная Ева, ее рассказы о родах клинической смерти, о появлении на свет Адама. «Не были лица», — голос Гущина звучал хрипло. «Анна Лаврентьева была врачом в том роддоме. Как я понял из вашего рассказа, 15 лет назад она еще не занимала должность заведующей. Это случилось намного позже. Она просто работала акушером-гинекологом и не в той бригаде, которая принимала роды у Евы. Анна Лаврентьева в ту смену даже не присутствовала в родильном отделении. Но она все знала о тех событиях. Весь роддом был в курсе. И акушерка Малявина, с которой встречалась Ева, являлась коллегой Лаврентьевой. Акушерка Малявина, покоящаяся на кладбище вот уже пять лет. Ты сам их встречи, помнится, поразился. «Шутите? Сейчас время для иронии, да?» – бросил Макар с вызовом. «Федор Матвеич, Ева связана с убийствами сестер, в этом уже сейчас никаких сомнений быть просто не может», сразу вмешался Клавдий Мамонтов, слушавший их диалог по громкой связи. По ее поручению розысками в роддоме занимался частный детектив, и он собрал для нее сведения. Он заполучил чугуногорский адрес Анны Лаврентьевой, и он, это же теперь очевидно, наверняка передал его Еве. Она узнала, где Лаврентьева живет». «Телефон доктора Крыжовникова и детектив, возможно, передал тоже, но та далеко, в Израиле, до нее не добраться. А Чугуногорск рядом. Больше ведь из участников тех событий никого не осталось». «Заведующая Полонская, с которой вы беседовали, тоже участник тех событий, и тоже непрямой, косвенный. Они с Анной Лаврентьевой в одинаковом положении. Вы разве этого не заметили?» – спросил полковник Гущин. «Черт, да, точно», — вмешался Макар. «Они обе тогда работали, но не в ту смену и не принимали роду у Евы». «Клава, как это мы такой факт пропустили?» «Мы не пропустили», — возразил Клавдий Мамонтов. «Детектив выжил из Полонской максимум информации. Он заполучил ее контакты, телефоны, почту. Он мог передать ее контакты Еве, как и все остальное». Но Полонская не упомянула, что Ева Лунева с ней связывалась, звонила или встречалась, — ответил Гущин. Вместо этого Ева якобы общалась с покойной акушеркой. «Я что-то не понимаю, куда вы клоните, Федор Матвеевич», — признался Макар. «И ваша позиция сейчас для меня потемки. Простите, вы словно не желаете, чтобы Ева оказалась причастной к убийствам. Гоните от себя такую версию. Понимаю, вы обещали ей свою защиту и покровительство, вы дали ей слово. Макар одернул его Клавди Мамонтов. Тогда пусть он нам все объяснит. Макар не унимался. Мы добыли такие сведения, такие факты, которые вообще все, все меняют в нашем запутанном деле. Дело не в том, что я обещал защитить ее. Полковник Гущин помолчал. Просто расследование и правда очень сложная, запутанная. А мы уже ошибались, принимая неверные вещи за истинные. И я не хочу снова оказаться в дураках. Клавдий Мамонтов слышал по его глухому голосу, по тону, лишенному обычной уверенности, полковник гущин колеблется. То, что они узнали с Макаром в роддоме, произвело на него сильнейшее впечатление. И в душе он поражен. Возможно, он пока еще не осознал до конца, что все события, свидетелями которых они стали за последние дни, так тесно и тайно подспудно переплетаются между собой столь фантастически связаны, что в это даже трудно поверить. Но не на веру предстоит им опираться, а на факты, на цепочки событий, на связь. «Надо прямо сейчас ехать к Зайцевым домой и задержать вашу подопечную», жестко заявил Макар. «Мало того, что она сумасшедшая, страдающая синдромом Капгра, мало того, что она не признает собственного сына и призывала вас самого, Федор Матвеевич, достать пистолет и пристрелить отродье» так она еще и напрямую связана с убийствами. Макар, убийство Маркиза совершил именно Евгений Лаврентьева. Мы это для себя уже определили. И мотив там иной. Источник его в их отношениях, в корысти со стороны Маркиза. Насчет немедленного задержания. Время к полуночи у Зайцевых, дом онкобольной. Мужик почти при смерти. Вламываться к ним сейчас с арестом. А если он умрет с перепугу и от волнения?» Гущин словно искал себе оправдания. «Сведения, что вы раздобыли в роддоме, бесценны, я вам безмерно благодарен. Но пока у нас нет главных связующих звеньев, а именно показаний самого частного детектива Андрея Григорьевича. Они нам нужны как воздух. Судя по тому, как и Ева и заведующие его нам описали по голосу, а их показания сходятся, вы не заметили? Он тёртый калач, бывалый профи. Одно то, что он сам в Воскресенск не рванул, а добился всего от бабы заведующей по телефону, много говорит. Он наверняка бывший наш коллега или из прокуратуры. У таких бывалых шаг по рублю. Чем ехать к чёрту на куличке, лучше дозвониться, вот их принцип. Я таких типов встречал. И я его найду. Проверим всё». Проверим все частно-охранные структуры, начиная с тех, чьи контакты легко найти в интернете. Василий Зайцев сказал же нам, что первый попавшийся взял из сети, когда набрал запрос в поиске. Отыщем детектива по имени, может и почта его что-то даст. И проверим его тот денежный перевод заведующий. Установим номер телефона, с которого сделали перевод. Так что найдем детектива. Он, в отличие от Евы, человек нормальный. От его показаний многое будет зависеть. Ясно, подытожил Клавдий Мамонтов, правда тоже без всякого энтузиазма. Ему уже казалось, что задержать Еву немедленно стало бы лучшим решением, как и настаивал Макар. Клавдий думал сейчас не только об убийствах сестер Лаврентьевых и связи Евы с ними, он думал также и об адаме, «Каково парню дома с такой матерью, и думал о словах Евы насчет похищенных детей. Ева обвиняла сына, однако не лгала ли она им? Ее связь с убитой Анной Лаврентьевой, бывшей заведующей родильным отделением, и ее слова о маленькой утопленнице со сломанной шеей. Сейчас Клавдий Мамонтов размышлял обо всем этом со все возрастающей острой тревогой. Чувство опасности, что близко. «И какие же у нас теперь действия? Какие планы?» — громко и недовольно спросил Макар. «Дождёмся утра», — объявил полковник Гущин. «Дежурная группа в главке начнёт проверку детективных агентств немедленно. Я дам задание». «А нам, Склавы, что делать?» «Вам из Воскресенска ещё ехать и ехать. Встретимся позже, у тебя дома». «Мне надо разобраться с одним неотложным делом», — объявил полковник Гущин. «От его результата тоже немало зависит». «Наш командор совершает огромную ошибку» заметил Макар раздраженно, когда Клавдий Мамонтов дал отбой, и они отключили звонок. «Он снова колеблется. С моей точки зрения, промедление сейчас непростительно. А если это Ева убила Анну Лаврентьеву Шаманку, а?» «За что?» — спросил Клавдий Мамонтов. «Пусть все, что мы узнали о них, правда. Но нужен внятный мотив для таких убийств. У всех наших прежних подозреваемых он есть. Но у Евы я его пока не вижу». «Она сумасшедшая! Синдром Капгра! Такого мотива что, мало?» Синдром Капгра Ева распространяется только на ее чудесатого отпрыска. «У безумия нет ни берегов, ни границ, Клава», — заметил Макар. «Мое мнение, наш командор не вовремя играет в благородство, миндальничает с ней, потому что он ей слово дал, что заступится. Тоже мне защитник, рыцарь печального образа. Может, он свое постковидное состояние вспоминает, глядя на Еву? Тот свой болезненный психоз после госпиталя и карантина. Рыбак рыбака видит издалека. Клавдий Мамонтов промолчал. Прикидывал в уме, когда они, наконец, доберутся до дома Макара на озере. Долгая дорога в ночи. Полковник Гущин, закончив разговор, сразу позвонил в главк, дежурной группе. И дал задание по проверке детективных агентств затем вызвал патрульную машину и на ней отправился в поселок ключи в раменском где в частном секторе располагался снимаемый в аренду деревенский дом в рамках программы защиты свидетелей в нем поселили Зухру Батрудинову. что еще вам от меня Батрудинова взглянула на гуще насквозь слезы а это точно был сын вашей соседки алексей лаврентьев тогда на лестнице спросил полковник гущин он «Я видеть его спина», — ответила Зухра. «Еще раз опишите мне его. Худой, одежда его, я видеть на нем раньше. Куртка зеленый, джинсы и шапка». «Шапка, бейсболка?» «Да, американский шапка с козырек. Какого цвета?» «Черный», — Зухра всхлипнула. «Он бежать по ступенькам лестницы вниз, прыг-прыг, из подъезд прочь, быстро». «На бейсболке вы не заметили каких-то надписей, лейблов?» «Лейбл? Что-то цветное, яркое?» «Нет, черная американская шапка. Сидеть туго на голова». Полковник Гущин вспомнил, как Ева сама позвонила ему в ночь перед рассветом и вызвала навстречу. Как она была одета? Худи, спортивные брюки, кроссовки и черная бейсболка на голове. «Зухра, а вы не могли ошибиться? Вы же видели соседского сына лишь со спины». Сиделка страдальчески смотрела на Гущина. «А это не могла быть переодетая женщина», — предположил полковник. «Женщин? Его жена? Нет! Я ее видеть тоже. Такое из себя накрашенный дура строить, рост маленький. Походка, бедро вертеть? Нет!» Не Дарья Лаврентьева, невестка вашей соседки снизу, а другая переодетая женщина. Худая, высокая, в бейсболке, туго надетой, под которой она прятала волосы. Сиделка затрясла головой «нет-нет» и вдруг замерла. «Я не знать точно», — ответила она с запинкой. «Я еще подумать тогда, какой американский шапка у него. Фирменная вещь. Но я же не видеть долго. Всего секунда три.